Время зализывать раны. Мама гладила меня, а я сидела на стуле, прижавшись к ней и плакала. Мне было жалко Юру, жалко себя и рухнувшие планы. Мой внутренний мир рухнул. Я разрушила его своими руками. Нужно как-то выбираться из этой трясины и учиться жить дальше. Кроме страданий в моей голове ликовал маленький чертик, который все эти годы подталкивал меня к отношениям с Алексеем. Он, этот чертик, радовался. Он шептал мне над духом, что теперь я свободна и могу в полной мере заняться завоеванием Алекса. Конечно, вспоминая наши умопомрачительные встречи, я все еще тешила себя надеждой о нашем совместном будущем, поэтому не слушала маму, которая советовала мне поскорее забыть о начальнике. Скорее я даже злилась на нее. Если я потеряла одного мужчину, не значит, что стоит самой отказываться от второго Несмотря на все это, теплая мамина кухня и ее нежные руки расслабили и успокоили меня. Я прилегла на диван и не заметила, как уснула. Проспала я почти до обеда следующего дня и проснулась от потрясающих ароматов, доносящихся с кухни. Мамочка жарила сырники и варила мою любимую манную кашу без комочков, с сахаром и краешком белого хлеба в прикуску. Умывшись, Я отправилась завтракать, а если точнее, то обедать. Пока я сидела за столом, мне пришло сообщение совершенно неизвестного номера. «Ну что, сучка, допрыгалась и осталась у разбитого корыта? Ты это заслужила!» Прочитав это, я снова расстроилась, потому что вспомнила все события последних двух дней. В душе защемило, меня одолела какая-то лютая тоска. Мне так хотелось, чтобы это все было страшным сном, от которого я хотела поскорее проснуться и оказаться дома, в постели рядом с мужем. Но, увы, это был не сон, а суровая действительность. От прочитанного сразу расхотелось есть, я ушла в комнату и легла на свою кровать. Надо сказать, что все годы с момента переезда в центр из родного дома мама не изменила в моей комнате ничего. Даже когда с Юрой мы приезжали в гости, мы спали на моей полутораспальной кровати, А сейчас я лежала в своей постели одна и смотрела в потолок. Депрессия быстрыми темпами накрывала меня. Следующие три дня мало отличались друг от друга. Я практически ничего не ела, только лежала, плакала и спала. Просыпалась и снова плакала. На четвертый день позвонил Алексей. «Анна, ты где? Что случилось?» «Привет, я в Королеве, у родителей». «Когда тебя выписали? Почему ты не позвонила?» Четыре дня назад отпустили домой. Я не смогла находиться дома и приехала сюда. А почему ничего не сказала? Зачем? Я должна побыть одна, сказала я равнодушным тоном. А где твой благоверный? Все еще в больнице? Я не знаю. После того скандала в больнице мы больше не виделись. Ясно. Ревнивый Телла решил устроить бойкот непослушной девчонке. Ты позвонил, чтобы поглумиться надо мной. Внутри меня поднималось возмущение. «Конечно, нет. Я жутко соскучился по твоему ротику и хочу увидеть тебя. Когда ты уже выйдешь на работу?» «Не знаю. Меня пока не выписали. Еще нельзя на работу, но я тоже соскучилась по тебе». «Я приеду вечером», — бросил он. Я хотела возразить, но не успела. Алексей положил трубку. А в душе начали тихонько порхать бабочки. Я должна решиться на разговор, сегодня или никогда. Я собираюсь поставить Алексею ультиматум. Либо он расстается с женой, и мы будем вместе, или мы расстаемся. Я была полна решимости, чтобы расставить все точки над «и», поскольку нужно было решать что-то со своим будущим. Встав с кровати, я решила привести себя в порядок. «Анют, ты наконец-то проснулась», – обрадовалась мама. «Ну вот и молодец, нечего залеживаться». Давай-ка поешь, а то исхудала за эти дни. Кстати, хотела спросить, Юра-то не звонил? Нет, мамуль, не звонил. Я решила отпустить его, нет смысла больше страдать. Все равно ничего не вернуть. Слукавила я, не желая продолжать о нем разговор. Не торопись, Анечка, еще мало времени прошло, все еще наладится. Давай не будем об этом, отрезала я, стараясь не обидеть мать. Весь день я была в приподнятом настроении. В 21 час Алексей позвонил и сказал, что через 5 минут будет у ворот. Но по обыкновению он не станет заходить, и я должна буду выйти к нему сама. Я сорвалась с места и побежала одеваться. «Анька, не дури! Этот твой семью твою разрушил! Не дай ему разрушить твою жизнь!» «Мам, я сама разберусь!» Сердито буркнула я и выскочила за дверь. «Конечно, сама, конечно», – прошептала мама, выглядывая в окно. Я впорхнула в мэрс Алекса с улыбкой до ушей. «Привет», – радостно прошептала я. «Привет, как ты изменилась? Постарела, что ли?» – улыбнулся босс. «Отличный комплимент», – обиженно пробурчала я. «Шучу, прости, я действительно рад тебя видеть». Алексей повернулся назад и достал сиденье букетище моих любимых белых роз. «Ты прекрасна, как эти розы!» «Спасибо!» Я потянулась и поцеловала его в щеку. «Ты готова пошалить?» «Конечно!» ответила я, предвкушая предстоящий секс. «Только давай отъедем! Я не хочу, чтобы нас видели!» «Хах! Теперь мы будем прятаться от мамочки!» посмеялся Алексей. «Зачем ты так? Просто моя мать не в восторге от наших с тобой отношений!» «Мать не в восторге! А ты? Ты в восторге?» Я уже хотела начать разговор о том, кто я для него, и что вообще пора уже определиться, но сдержалась. Физическое желание обладать этим мужчинам было сильнее, здравого смысла. Тем более, что секса у меня не было около месяца. Алексей запустил двигатель машины, и мы уехали от дома в ближайший лесок. Когда машина отъезжала от ворот, я заметила мамину фигуру в окне. Мне было стыдно, что я так себя веду. Но, с другой стороны, это моя жизнь, и отвечать за свои поступки буду только я.